Открыв глаза, Шарли увидел метров двадцати от себя на берегу ручья двух людей в белых шароварах и полотняных рубахах, перетянутых необыкновенно широкими кожаными ремнями. По виду они явно не походили на здешний люд — высокие, русоголовые, статные. Когда они нагибались, подбирая сухие сучья, по-видимому, они хотели разложить костер, Шарли видел, как под их полотняными рубашками перекатывались здоровенные мускулы. Шарли осмотрел их внимательно. и вспомнил, что точно так же одетых людей он видел около русского посольства в Тегеране. «Русские», — решил Шарли. Он хотел окликнуть этих ребят, но пока раздумывал, стоит ли, двое повернули за здоровенную скалу, нависшую над белым от злости потоком, и скрылись из глаз. И именно то, что Шарли не окликнул русских, а просто-напросто вернулся наверх в чайхану, и уже после нагоняя полученного от рассерженного хозяина рассказал ему о своей встрече, именно все это я обеспечило в дальнейшем Роллинсону крест за заслуги как человеку, первому обнаружившему в Афганистане русские казачьи части. Ночью Бернс долго не мог уснуть, москиты мучили его до самого утра. Несмотря на то, что он соскоблил эмаль с зеркал и вставил их в окна, потому что стекол в Кабуле не было, Все равно москиты проникали в комнату через крохотные, известные только им одним, щели. Но не только москиты не давали спать Бернсу. Как опытный шахматный игрок он еще и еще раз припоминал и перепроверял все ходы, сделанные им за последние несколько дней, и чем строже он анализировал партию, тем крепче уверялся в правильности своей атаки и в выгодности своих позиций. Чтобы разогнать москитов, Бернс раскурил сигару и с наслаждением, затягиваясь, Стал пускать в темноту комнаты белый-синий плотный дым. Затянувшись особенно глубоко, он фыркнул, вспомнив, как лет десять тому назад лорд говорил ему, «Если начнете игру, обязательно закурите». Он умница, лорд, все понимает. Рано утром его разбудил Роллинсон. Полное лицо его цвело улыбкой, несмотря на боль в ноге. Бернс посмотрел на него вопросительно. «Я видел русских с полным безразличием на лице», — сказал Роллинсон, — Бёрнс сразу же потянулся за сигарой, но, поняв, что этим он выдаст свое волнение, отдернул руку, зевнул, с хрустом потянулся, снова зевнул и на секунду прикрыл глаза. «Да?» — спросил рассеянно. «Что ж любопытно!» И только после такой интермедии он взял сигару и начал легко разминать ее пальцами, отгрыз кончик, сплюнул горечь, закурил. Роллинсон, глядя на Бернса, выжидательно щурился. Лицо Бернса, обычно такое мягкое и ласковое, Менялось на глазах. Сначала под матовой кожей жестче обозначились скулы и заиграли желваки около ушей. Потом потухли глаза и спрятались под тяжелыми веками. На лбу собрались сильные рубленые морщины. В комнате вдруг стало необычайно тихо. Только наверху, под потолком, гудели москиты. Веселый писк их, слитый воедино, превращался в зловещий гул. Итак, думал Бернс. На шахматной доске появилась еще одна фигура — По силе она равна ферзю, а по всем законам шахматной игры король, усиленный ферзем, почти непобедим. В данном случае русский ферзь идет к афганскому королю. Это может кончиться победой, их победой, афганцев, и поражением его, Бернса, англичан. Под потолком по-прежнему гудели москиты, потрескивала сигара, по-видимому, листья табака были слишком пересушены. «Кто из русских может идти сюда?» — продолжал думать Бернс. «У них нет людей, знающих Восток. Я в этом теперь совершенно уверен. Ни в Петербурге, ни тем более в Москве таких людей нет, это ясно. Там есть одни лишь посредственные политики, обыграть которых в азиатской партии нетрудно совершенно. Значит, перед тем, как этого ферзя по тяжеловесности и пешку по значимости допустит ко двору и мира, необходимо провести с ним самим партию. Посмотреть, что это такое». Может быть, это такой слон, допустить которого ко двору и мира только выгодно. Кто знает. Хорошо, ну а если вдруг это тот самый разведчик, который сбежал от меня в Бухаре? Хотя он все-таки, вероятно, не был разведчиком. Это узнавал лорд через свои самые надежные каналы. По-видимому, тогда я ошибся. Тот не был русским разведчиком. Значит, опасения не должны быть слишком серьезными. Но поскольку опасения есть, к ним надо отнестись так, как принято относиться». Хорошо, все. Бернс отбросил легкое одеяло, встал, широко улыбнулся Роллинсону и пошел одеваться. Он быстро вернулся, подтянутый, бодрый, улыбающийся, обаятельный. — Едем, — сказал он Роллинсона и ласково похлопал его по спине. Александр Бернс любил борьбу, и он умел бороться.